«Мама! Папа!» — воскликнула Мисси и пояснила вопросительно смотревшей на нее хозяйке. «Это из дома! Это ответная телеграмма от моих родных!» Миссис Тейлорсон улыбнулась, кивнув. Мисси тоже одарила хозяйку улчезарной улыбкой и поспешила к себе в комнату. Закрыв дверь, молодая женщина прижала к груди бесценный листок и, опустившись на колени, начала молиться. Счастливые слезы стояли в ее глазах. «Дорогие мои папочки, мама, я так скучаю, я так люблю вас!» Мисси пришпилила телеграмму с радостной вестью на стену возле своего любимого наставления номер 12». Она будет все время читать эти строчки и вспоминать оставшихся дома родных. По-прежнему однообразной чередой шли дни, и Мисси вычеркивала, их из календаря один за другим. Дни исчезали, а кипа сшитых и связанных вещей росла. Часто приходила Кэти, которая преуспела в обучении и вскоре шила уже не одни занавески и передники, но и модные платья. По вечерам на минутку забегала Мелинда. Слабенькая от природы, она очень уставала на работе и не могла долго задерживаться в гостях. Мелинде удалось выкроить кое-что из своей маленькой зарплаты и купить материала для трех восхитительных платьев. Теперь будет в чем ходить на работу в школу. Между тем в сентябре школа открылась, и Мелинда приступила к работе учительницей. Дважды Мисси побывала в гостях у пастора и его жены и очень приятно провела у них время. Кроме того, по просьбе молодой женщины ей дали несколько книг из домашней библиотеки священника. Пастор женой, в свою очередь, наносили ответные визиты миссии, чем приводили в восторг миссис Тейлорсон. Шутка ли сказать, она принимает у себя настоящего пастора! Как-то вечером, уже в халате и с расчесанными перед сном волосами, Мисси задумчиво смотрела на странички своего календаря. Было 8 сентября. «Со 2 августа прошло больше месяца», — прошептала она. «Не половина срока, конечно, но почти, почти». Размашистым движением Мисси перечеркнула очередное число, И, преклонив колени, приступила к молитве. Неожиданно ей послышался легкий стук в дверь. Шагов по лестнице вроде бы не было. Кто это столь поздний час? Дверь открылась. На пороге стоял Вилли. Замерев от удивления, Нисси не поднималась с колен и пыталась поверить своим глазам. Господи! — Неужели это ты, Вилли? — проговорила она наконец, задыхаясь от волнения, и бросилась в объятия мужа. Он осыпал ее лицо поцелуями, гладил по длинным распущенным волосам. Мисси, прижавшись к мужу, и плакала, и смеялась. — Я не мог больше без тебя! — срывающимся от волнения голосом сказал Вилли. — Ты приехал за мной? — Нет, дорогая. — поспешил тетя -тет вилли Просто мне было необходимо увидеть тебя. Я так извелся за это время, что Генри не выдержал моих мучений и предложил. Почему бы тебе не съездить в Тетфорд? Все равно от такого тебя здесь пользу мало. Вот я и приехал. — А Генри где? — Я оставил его делать загон для скота. — Не знаю, как это ты поехал без Генри? — «Он, должно быть, тоже скучает!» — улыбнулась миссия. «Конечно, скучает. Он послал со мной пару писем. Вернее, три. Одно письмо тебе». «Ах, Генри! Ах, Плутишка! А кому же он написал другие два?» «Кэти и Мелинди». «Понятно. Он просто пишет всем своим друзьям». — Дорогая, я хочу услышать про тебя. Вилли поднял к себе лицо жены и долгим взглядом посмотрел ей в глаза. — Как ты тут без меня? — Ужасно тоскую. — Я тоже, милая моя, хорошая, — говорил Вилли, не переставая целовать жену. — Очень страдаю от разлуки. — А на сколько ты приехал? — Послезавтра надо возвращаться. — Ах, всего один день. Губы Мелиссы опять задрожали. Вилли опустил голову. «Дорогая, я вообще не имел права приезжать. Так много всего нужно переделать до зимы. Но я просто не мог не повидать тебя. Где же ты там живешь?» «Во временном домике. Так все поступают. Ставят сначала временное жилище, а потом уже настоящий дом». «Вилли, а скотину ты купил?» — Да, несколько голов. Пока нельзя покупать больше. Нет еще ни построек для скота, ни пастухов. — А сколько тебе надо людей для присмотра за животными? — Для начала, думаю, четыре. — Ну или пять. — Вилли, мне придется готовить для шести или даже для семи мужчин? Миссия настороженно смотрела на мужа. — Да что ты, глупенькая! — засмеялся Вилли. — Это будет делать повар в отдельной кухне. Так тебе еще и кухню надо построить. Половина кухни уже готова, к осени должны закончить. Миссия взяла мужа за руку, и они сели на краешек кровати. Подумать только, как много нужно людей, чтобы управлять на ранчо, удивилась Миссия. Ну, вообще-то нужно гораздо больше. Но уж пока сколько есть. — Ой, скажи на милость, что все они будут делать на одном ранчо? — Прежде всего, ковбои должны пасти скот в несколько смен. Всегда кому-то нужно присматривать за стадом, чтобы чего-нибудь не случилось. — А что же может случиться? Ты думаешь, могут напасть дикие животные? — Бывает, что и дикие животные подходят к стаду. Но это не самое страшное. Намного более опасны двуногие животные. Ухмыльнулся Вилли. — а ком это ты? — О дельцах, занимающихся кражей и клеймением чужого скота. — Неужели такое бывает? — Еще как бывает. Ни одному хозяину ранчо пришлось из-за подобных дельцов бросить землю и уехать. — Ужас! миссь округли глаза осмысляла неожиданную для нее информацию работники на ранча должны иметь оружие да оно у всех есть тогда прикажи им носить оружие при себе так никому не нужно приказывать все кто работает на ранче привыкли чтобы к седлу был пристегнут пистолет но но они же тогда могут кого нибудь «Убить?» — с трудом выговорила миссия. «Мои люди не будут никого убивать, даже если под угрозой окажется целое стадо». «Неужели такое бывает?» «И о грабителях. Неужели они могут забрать все стадо?» «Ну, обычно они уводят по нескольку голов за раз, берут отбившихся животных». И так постепенно, постепенно стадо уменьшается, особенно если за ним плохо смотрят. «Вилли, что же нам делать?» Миссия не на шутку разволновалась. «Во-первых, не надо заранее нервничать», — мягко сказал Вилли. «А во-вторых, мы наймем людей и надежно защитим свое стадо» ну дорогой, эти люди будут выполнять для нас большую работу. Разве ты сможешь им платить? — О, на этот счет не беспокойся. дел много у хозяина ранчо, но не у ковбоя. У ковбоя нет проблем. Это непритязательный люд. Постель, питание, да немного денег на табак и кое-какие мелочи. Вот и все, что им требуется. И представь. Некоторые умудряются даже скопить небольшой капитал. Что касается зарплаты, то я заложил ее в смету. Когда мы начнем продавать скот, который сами вырастим, денег хватит и на зарплату ковбоям. Нисси уже не первый раз с гордостью отметила, какой у нее предприимчивый муж. С таким ничего не страшно. Вилли... — А ковбои лишь скот пасут? — Ну, нет, конечно. Ковбои приучают лошадей к поводьям, оборудуют загоны для скота, следят, чтобы животные были здоровы и не пострадали от укусов змей. Они находят для коров и лошадей хорошее пастбища с водоемом поблизости. В грозу животных нужно укрывать. Однако... Все же главная забота ковбоев — чтоб коровы паслись в стаде и не разбредались по холмам, иначе они станут легкой добычей диких зверей или двуногих грабителей. Похоже, у ковбоев немало работы, — рассудила Мисси. Может быть и так, — со значением дела заключил Вилли, — но большинство из них не применяют свое ремесло ни на какое другое. — Ладно, дорогой, хоть и в боях Давай поговорим хоть немного о нас с тобой. — Ну, давай. — Выглядишь ты отлично. А как самочувствие? Все в порядке? — Ой, Вилли, совсем забыла. Посмотри. Мисси вскочила и подбежала к стене, где она прикрепила листок. Мама и папа получили нашу телеграмму и прислали ответную. Держа в руках телеграмму от родных, Вилли радостно улыбался. «Читаешь это, и кажется, что они где-то рядом, правда?» Мисси кивнула. «Между прочим, моя поездка сюда тоже дала мне другое представление о расстоянии до города. В фургоне трястись неделю, а верхом я уложился в три с половиной дня. Да ты что!» Мисси с озабоченным лицом обдумывала слова мужа и в конце концов согласилась. Три с половиной дня. Это и в самом деле не так уж далеко. Вилли провел с женой две ночи и день. Ранним утром, когда краешек солнца показался над горизонтом, он был уже верхом на лошади и отправился в обратный путь. — Как я сегодня перенесу разлуку? — гадала Мисси опять на меня навалится тоска одиночества но на сей раз все прошло легче а вечером ложась спать миссия обнаружила что пока муж был с ней она совсем забыла о календаре и сейчас смогла перечеркнуть сразу два дня сам утра миссия ощущала какое то тревожное беспокойство книга которую она начала читать Закрытое лежало на подушке. Все, что находилось сшить, было сшито и аккуратно сложено стопочкой. Миссия не собиралась больше покупать ткань и шить вещи, без которых можно обойтись. Пряжа для вязания закончилась, но молодой женщине совсем не хотелось идти в магазин за новыми мотками, Хотя, конечно, еще можно связать кое-что полезное. Вилли, например, никогда не помешает лишняя пара шерстяных носков. Подожду, пожалуй, более значительного повода для похода в магазин. Может, Кэти придет? Мисси поморщилась. Нет, не лежит у меня сегодня сердце к прогулкам. Вялая, бездетельная, раздражительная, Мисси ходила по комнате взад и вперед. Может, я просто устала? — гадала она. Наступило время обеда. Есть не хотелось. Ровно в половине первого миссис спустилась вниз и попросила миссис Теллорсон извинить ее. Она не будет обедать. У нее нет аппетита. Вернувшись в комнату, миссис вновь прилегла на кровать. И тут почувствовала ноющую боль внизу живота. К счастью, боль скоро прошла. Мисси закрыла глаза и попыталась уснуть. Сон не шел к ней. Молодую женщину бросила в жар. Это явно еще одна родовая схватка сжала мышцы. Когда боль прошла, Мисси села на кровать и покосилась на самодельный календарь, висевший на стене. «Неужели?» Она была в смятении, ее чувства разрывались между восторгом и ужасом, но ведь сегодня только 10 октября, ты еще не должен родиться, малыш. Но очень скоро Мисси поняла, что время ее пришло. Она встала с кровати, походила по комнате, снова легла и снова встала, чтобы ходить от окна к двери. Что же делать? «Что же делать?» — я сказала Вилли двадцать пятого октября, и он обещал приехать двадцать второго на всякий случай. «Может, мне кажется, может, это ложная тревога?» Тревога оказалась, однако, не ложной. У миссис Теллорасон детей не было. Но это не помешало ей понять, в чем дело, когда она поднялась к Мисси в комнату, решив проведать свою квартиранку. Хозяйка предложила Мисси немедленно послать за врачом, но Мисси просила еще подождать. Ей хотелось окончательно убедиться, что это родовые схватки. Мисси с Тейлорсом особенно долго выжидать не стала и, пока спускалась вниз, приняла решение отправить за врачом Мужа, сидевшего в гостиной и наслаждавшегося трубкой после обеда. По счастью для Мисси, ее ворчливое предсказание не сбылось. Врач не был занят накладыванием гипса на сломанную ногу и не лечил пулевое ранение. Он пришел немедля. В ту ночь, раньше на две недели, Мисси родила сына. Во время родов молодая мама неустанно повторяла слова из Исайи «Не бойся, ебо я с тобой» и не осталась одна. При взгляде на сына миссия залилась счастливыми слезами. Ребенок был небольшого веса, но здоровый и крепенький. Сделав для матери и мальчика все необходимое, их удобно устроили на кровати, и врач счел возможным уйти. Миссис Тейлорсон рада была взять бразды правления в свои руки. Она продолжала неустанно сновать по комнате и хлопотала, словно наседка. — Как вы собираетесь назвать малыша? — не могла не задать хозяйка вопрос, который обыкновенно живо волнует всех. — Ай, не знаю, — сонно ответила миссис. — Мы будем выбирать имя вместе с Вилли. — Он говорил, когда родится ребенок, тогда и дадим имя. — Но ваш муж приедет лишь через две недели. Не подобает ребенку целых пятнадцать дней жить без имени, — резонно заметила практичная миссис Тейлорсон. — Наверное. Миссия улыбнулась малышу, который лежал рядышком, уютно прижавшись к матери. — Вообще-то я знаю, как его назвать. «Как же?» «Мне нравится одно мужское имя. Я вышла замуж за человека, у которого второе имя такое же, как у моего отца. Мне хотелось бы и сыну дать это имя. Да удобно ли будет?» «Лучше не бывает», — миссис Тейлорсон захлопала в ладоши. «Ваш муж вряд ли обвинит вас в плохом выборе. И какое же это имя?» «Натан» произнесла Мисси и повторила еще раз, наслаждаясь звучанием имени. — Натан. Миссис Теллосон, склонив голову, размышляла вслух. — Натан. — Довольно мило. Мне нравится. Думаю, вполне подойдет этой крошке. Просто Натан? — Нет. Натан исая исая В Во возгляде миссис Теллорсон появилось удивление, но она решила воздержаться от дальнейших вопросов, исключая один. — Это имя имеет для вас особую значимость? — Безусловно, — сказала миссис волнением в голоде. — Это важное для нас имя. Миссис бережно притянула к себе сына и поцеловала завитки волос на голове малыша. она так устала Но так счастливо! Молодая мама уже почти засыпала, как внезапно пришедшая мысль заставила ее очнуться. — Миссис Тейлорсон, — обратилась миссис к хозяйке, — нельзя ли вас попросить отправить завтра телеграмму моим родным? — Непременно, мисс, завтра же пошлю. А что вы хотите сообщить? Хозяйка протянула миссис бумагу и карандаш. — Лучше запишите. А то я могу забыть. Мисси немного подумала и начала медленно писать. Наттон Исайя благополучно родился 10 октября, ТЧК. С любовью, ЗПТ, Мисси и малыш. Она отдала листок миссис тейлорсон Мне приятно будет передать такую приятную весть. — сказала хозяйка, погладив Мисси по плечу. Мисси посмотрела на своего завернутого в одеяльце крошку и, печально улыбнувшись, проговорила. — Как жаль, что нет такой возможности сообщить Вилли о рождении сына. Мне трудно будет дождаться 22 октября. И вообще, сын уже почти вырастет к тому моменту, когда Вилли сможет взять его на руки. — Время, несомненно, пойдет на пользу малышу, — глядя на младенца, улыбнулась хозяйка, — но, думаю, он не собирается так скоро вырасти из нарядов, в которых вы его купаете. Губы Мисси расплылись в улыбке, улыбка светилась и в ее взгляде, с благодарностью обращенном на добрую женщину. Уютно устроившись на кровати рядом с сыном, молодая мама крепко уснула. 20 октября Вилли приехал в Тетфорд на сей раз с фургоном и намеревался остаться в городе, пока не родится ребенок. У дверей дома Тейлорсона его встретила сама хозяйка, но по уговору с Мисси не стала сообщать радостную новость, и Вилли пошел наверх в комнату жены. Мисси стояла у окна.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 Он еще не вырос из своих распашонок, однако Мисси уже приходилось время от времени распускать свободнее завязочки на его кофточках».